Глава сорок пятая. Лолли высокого напряжения. Я доделала! Нет! Первое, что я услышал, когда проснулся, громкий возглас, от которого я удивлённо вскрикнул. Я закутался в одеяло, которое использовала в качестве матраса. Посмотрев ту сторону, откуда донёсся крик, я увидел Кузу Хучан. Она держала что-то перед собой, и вид у неё был при этом очень довольный. Хм... А могла ли это вообще быть моя одежда? Вчера стоило лишь только кузухи Чан? только-только закончить с измерениями моего тела, как она сразу же приступила к шитью нового наряда. К тому же, она была не одна. Она применила свой навык «Звериный отряд», так что сделала себе ещё целых две копии. И вот так вот ткань для одежды и инструменты у неё были всегда с собой. На изготовление одежды ей понадобилось кое-какое время, и поэтому, пока я ждал, я решил, как обычно, вздремнуть. Бросив взгляд на небко, которое все еще было цвета вермиллиона, утро, которое даже не наступило, вполне возможно, предвещало нечто прекрасное. Кажется, Кузуха шила всю ночь напролет. Пока еще завернутый в одеялку, я обратился к Кузухе Чан. Ты что, его всю ночь шила? Ну, нет, только половина ночи. Остальное делали мои двойники, да, А я как следует, кстати, выспалась. А, так она и так может. Очень удобно, однако. Надо было становиться зверо-человеком. Почему вообще раньше об этом Лоли Бабули мне не сказала? Бесполезная. Ладно, подремлю еще немножко. Ардж, чего-то не так? А, нет ничего. Доброе утро, кстати, Куза А, да, доброе. С радостью на лице Куза подошла ко мне. Судя по тому, как она весело виляла своим хвостом, точнее, тремя хвостиками, ее копии вернулись на место. Я не знал, какая именно это была одежда, потому что Куза все еще держал ее свернутой в руках, но цвета были черно-белые. Ааржи-сан, подойди, пожалуйста, поближе, я надену её на тебя! А... Я... Я и сама могу с этим справиться? Ну, пожалуйста! Это же я её сшила! Позволь мне сделать это самой! И правильно! Я ведь всё-таки должна проверить, как она на тебе сидит. Ах. Ладно. «Делай, что хочешь». У меня это вызывало некоторое беспокойство, особенно учитывая взгляд Кузухи-чан, но... Меня ведь об этом просила девушка, которая это сшила. Не мог ее покорно не послушаться. И стоило мне лишь только сбросить одеяло перед Кузухой-чан, она сразу же принялась меня одевать. Она подняла мои руки, прорев через их одежду. Она вертела меня так, будто бы я был какой-то манекен». Было довольно неприятно, и слегка закружилась голова, поэтому я прикрыл глаза и стал ждать, когда наконец-то все это закончится. Так, теперь на голову. Так, готово. М -м -м. Похоже, все кончилось. Я осматривала свое тело с ног до головы. На мне было черное длинное платье с длинными рукавами, поверх него вычурный белый передник. Я касался даже заколок на своих волосах, и мне казалось, что это уже было правда чересчур. Пышное украшение, передник. Но хм. Как бы странно это ни было, это выглядело довольно-таки, кстати, гармонично. В этом был какой-то черный шик. У меня сложилось примерно такое впечатление, когда я рассматривала себя в ручное зеркальце, которое мне предоставила, кстати, восхищенная Кизухачан. И зеркало на меня смотрела седовласая девушка в белой шляпке. Даже несмотря на то, что зеркальце было не очень-то и большим, чтобы можно было рассматривать себя всего, довольна было просто взглянуть на свое плечо. И сразу понятно, что за наряд. Костюм горничной. Похоже, да. Слушай, Кузо Хачан, это костюм горничный? О, а ты знаешь про них? Ну, них я довольно хорошо знаю. Подобным образом одевались некоторые смотрители особняка семьи Куон. Так же, как и одежда повара, это была женская униформа обслуживающего персонала. Само собой, в некоторых деталях они, да, различались, но в целом выглядели почти одинаково. Я мог сказать, что они были мне довольно знакомы по какой-то причине. Рабочая одежда и униформа были мне очень хорошо знакомы. И рядом с ними мне становилось даже немножко уютнее. Ах, и движения свободны. Когда я жил в особняке, все таки костюмы казались довольно строгими, и довольно ограничивающими движения. Но, как оказалось, носить такое было очень даже удобно, как бы это не было. Удивительно, наряд оказался просто превосходной одеждой для путешествий. Хм. Странно даже как-то. О, так идеально подходит же! Кузухичан немножко волновалась о том, доволен ли я результатом или нет. Но я приподнял край одежды, начал двигаться и давая понять Кузухичан, что все в порядке. Также она рассматривала меня, кстати, с разных сторон. И судя по тому, как она была сама одета изначально, думаю... Вообще, мне изначально, правда, казалось, что она сошьет мне кимоно. Но вместо этого сшила... Нечто неожиданное. Ну, как? Ничего не мешает? Может, исправить быстренько что-нибудь, а? Mm -mm. Все прекрасно. Я пытался согнуться, потянуться. И нет... Не было никакого неудобства. Костюм не болтался и не жал нигде. Очень даже естественно ощущался. Я был даже впечатлен. Несмотря на всю эту работу, это делали всего лишь три человека. Но она так хорошо потрудилась, чтобы шить такую нарядную одежду. И удобную при этом, да и всего за одну ночь. Более того, вручную. А мерки идеально сняты. Ого. Мне просто показалось, наряд очень хорошо с твоими волосами серебристыми сочетается. Вот, да, и если он порвётся, то не стесняйся, я я его отремонтирую быстро. Я поняла. Спасибо. Пожалуйста, носи это пока, в следующий раз я тебе сошью что-нибудь в японском стиле. Поэтому э, сможем нарядиться вместе и прогуляться. Будет даже один стиль. А, мне кажется, я все понял. Судя по всему, кузов ухачан любитель принаряжаться. Костюм горничный только первый шаг, да. Но я не имела права ничего ей запрещать, потому что она сделала это все своими руками и довольно быстро. И удобно, между прочим. Я благодарен, что у меня есть, наконец-то, одежда, которую я мог носить. Ах, запах свободы. Так, ладно. Что насчет завтрака? Как тебе сушёное мясо? Никак, потому что я не голодна. Давай выступать, когда Кузухачан чан закончит кушать. Кстати, насчёт твоего багажа я могу понести его. Рюкзак Козухи-чан был просто неприлично огромный. Судя по всему, она постаралась взять с собой как можно больше вещей. Не сомневаюсь, что весил он довольно серьёзно, Это было хлопанно, и скорость нашего движения прилично снизилась. Хотя это да логично, у нас только багажа. Ну, у моего инвентаря ограничений в принципе нет, поэтому будет лучше, конечно же, складывать вещи в него, в мою кровавую сумочку, но... Нет-нет-нет-нет-нет. У меня очень тяжелый рюкзак. Не могу позволять тебе или мистеру коню утруждать себя. Да нет, все нормально. Все кроме мяса. Я могу сохранить свои способности. Э чего? Способностью? И вот я решил рассказать Кузухичан Чан о своей кровавой сумочке. Мы до сих пор от друг дружки ничего да и не знали. Она сказала, что она мой друг. Но что именно она имела под этим виду? Каким образом мы вообще должны были быть друзьями? Я потихоньку начинал понимать её... Да и в принципе себя, но я даже не представляю, как могу подружиться с таким детём. Мне было трудновато думать о том, что я не понимал, поэтому решил просто всё выбросить из головы. Сейчас же я просто должен говорить то, что хочу.